Эпилог Насколько я знаю, Елена поместила свою дочь в психиатрическую клинику. Она опасалась, что Алина может повторить попытку самоубийства или сотворит еще что-нибудь ужасное. Виталий через два месяца после ранения выписался из больницы, и они с Еленой поженились. Я позвонила ему и поздравила. Юрки Мегавольту дали срок условно. Так как милиция не смогла до конца распутать это дело, посчитав, что он только украл деньги с банковского счета. Тарик отбывает внушительный срок в тюрьме. И я надеюсь его больше никогда не увидеть. Что касается меня, то я махнула на море отдохнуть правда не знаю долго ли моя деятельная натура позволит мне расслабляться под южным солнцем